Часть вторая. Глава шестая. Эти неудобные эмоции. Ты любишь долма? Нет, потому что у вас не умеют готовить долма. Из кинофильма Мимино. Давайте обогатим ваш эликсир, обратившись к исследованию эмоциональной сферы. Её регулирование, как вы уже знаете, это одна из двух основных функций самонападающего поведения. Переживание привычно удерживается и затем перенаправляется на себя или ближайшее окружение, но не размещается там, где имеет место быть препятствие, вызвавшее бессилие, который запустила аутоагрессивный паттерн. Такое привычное обращение со своими эмоциями приводит к тому, что человек, во-первых, их слабо различает, Во-вторых, не имеет развитого навыка их выражать, а в-третьих, не опирается на своё эмоциональное состояние, чтобы осознать, в какой ситуации он находится здесь и сейчас. Можно сказать, что самонападение лишает человека одного из самых эффективных, действенных и на самом деле очень доступных инструментов выстраивания удачного контакта с окружающей средой. Гнев, стыд, вина, страх, грусть, тревога, отвращение и даже жалость нам зачем-то нужны. Попытка отказаться от них ведёт к тому самому расщеплению, о котором я упоминала выше. Если мы испытываем эмоции, в том числе негативные, значит, это кому-нибудь нужно. или говоря более научным языком, если этот эволюционный механизм закрепился, значит он помогает выживать. Но почему я говорю об обогащении противоядия к аутоагрессии? Потому что я хочу заразить вас своим интересом и даже любовью к эмоциональной сфере человека. Я хочу разбудить ваше любопытство и желание их исследовать, понимать и чувствовать, а затем использовать на благо себе. Что это и зачем? Начнём с довольно громоздкого определения. Эмоции это телесное возбуждение, возникающее в контакте организма с окружающей средой для удовлетворения его актуальных потребностей. А теперь переведу на человеческий язык и остановлюсь на самых значимых моментах. Во-первых, Эмоция это не что-то, что, что само зарождается внутри вас без участия внешнего мира. Средневековые учёные считали, что черви сами собой возникают в протухшем мясе, а мыши в грязном белье. Они ошибались, как ошибаются и те, кто полагает, что человеческие переживания возникают независимо от того, что происходит вовне. Эмоция может появиться только вследствие нашего контакта с окружающим миром и сигнализирует о чём-то важном и значимом. Даже если вы что-то вспомнили или о чём-то подумали, и вас охватило переживание, значит в настоящем моменте имело место что-то такое, что вас заставило погрузиться в это состояние. Во-вторых, Эмоция это не что-то, что происходит в голове, что человек сочинил. Эмоции, переживания, чувства живут и возникают в теле. Гормональная система организма реагирует на что-то и провоцирует организм на какой-то мышечный ответ. Дальше мы с вами будем рассматривать, какие есть ответы. Но наверняка вы знаете самые распространённые из них реакции на угрозу. Беги, беги, замри. Простые эмоции вызывают простые и понятные мышечные отклики: двигаться к чему-то или от чего-то, сжиматься или наоборот увеличиваться, напрягаться или расслабляться. А если это более сложные социальные переживания, которые есть только у человека и у некоторых млекопитающих, то мышечный отклик будет не такой явный, но тоже будет. Обращайте внимание на то, как именно проявляются те или иные эмоциональные состояния в вашем теле. Слушая мои описания эмоций и идеи, зачем они нужны, пожалуйста, замечайте, как реагирует ваше тело. Как именно вы проживаете свои эмоции? Как вы узнаёте, что это именно такая эмоция, а не какая-то другая? Конечно, я буду вам предлагать ориентиры. Например, от стыда мы сжимаемся, радуясь, расслабляемся, но при этом получаем какой-то тонус. А когда мы в гневе, наше внимание фокусируется на каком-то конкретном объекте и не отпускает его. Я буду давать вам эти описания, но они получены мною из моего опыта, опыта моих клиентов и коллег, который может отличаться от вашего. Поэтому обращайте внимание именно на себя и практикуйте самонаблюдение 2.0. Оно нам и тут очень пригодится. В третьих, эмоция это не только энергия для удовлетворения потребности, но ещё и подсказка, позволяющая дифференцировать свои потребности. Чтобы проиллюстрировать эту идею, я предлагаю вам свою любимую метафору. Давайте представим, что человеческий организм это такой космический корабль, который бороздит пространство и время. Но не снаружи себя представляйте, а изнутри. Из рубки, где перед вами панель управления, на которой огромное количество лампочек, и все эти лампочки что-то значат. Каждая из них эмоция, и они здесь зачем-то нужны. Ни одну из них просто так не устанавливали. Периодически они горят, и, возможно, вы не очень понимаете, какая лампочка что означает. Почему, когда в обшивку вашего корабля ударяется большой метеорит, включается красная лампочка? А почему включается жёлтая лампочка, когда заканчивается топливо? Или розовая, когда к вам приближается другой корабль, который вам симпатичен? Воспринимайте свои эмоции как такие сигнальные лампочки, которые вам что-то сообщают. И в четвёртых, Каждая эмоция это определённое телесное возбуждение, энергия, которая дана нам самой природой для удовлетворения тех потребностей, в связи с которыми она возникла. Раз эта энергия появилась, то, возможно, что-то стоит с ней сделать, хотя бы стукнуть кулаком по столу, если это возбуждение, связанное с желанием остановить какой-то процесс. Или, может быть, что-то отодвинуть или разорвать старую газету, например. Или наоборот, кому-то наконец сказать, что вы ему благодарны, что вы его любите и что у вас много тепла к этому человеку, потому что вы это чувствуете. Получается, что эмоции не только помогают лучше себя понимать, они помогают и лучше ориентироваться в пространстве отношений с другими людьми и с миром в целом. Современный американский философ Кен Уилбер говорит о множественных интеллектах. Он полагает, что у нас есть не только интеллект как рационально-логическое мышление, но и множество других Например, у балерины или акробата будет развит телесный интеллект, у мексиканского и африканского шамана духовный, а у музыканта музыкальный и так далее. В Упанишадах, древнем индийском философском и религиозном тексте, есть прекрасная метафора, описывающая взаимоотношение человека со своими переживаниями. Чувства и эмоции сравниваются с конями, запряжёнными в повозку, которой правит интеллект, а человек это пассажир, который наслаждается поездкой из пункта желаемого в пункт действительное, если, конечно, возница умел. Развитый эмоциональный интеллект это умелый возница, который знает, когда нужно отпустить лошадей, когда придержать, как их направить. как лучше притормозить или подогнать, и без нужды не хлещет их, а даже наоборот, позволяет выбирать свой ритм. У меня нет опыта контактирования с лошадьми, кроме пары туристических прогулок, но и их мне хватило, чтобы понять, насколько это взаимодействие отличается от вождения автомобиля. Удачный контакт человека и лошади возможен только в том случае, если это симбиоз. для управления машиной в этом нет необходимости. Я использую это сравнение, чтобы проиллюстрировать разницу между эмоциональным и рационально-логическим интеллектами. Общее между ними то, что они не являются чем-то сугубо специфическим, как музыкальный или художественный. Оба необходимы в повседневной жизни. Я думаю о том, что, например, 150 лет назад развивать рационально-логический интеллект нужно было далеко не всем. Потом вследствие научно-технического прогресса в школах стали больше преподавать математику, физику, а в конце 20 века информатику. Возник яркий социальный запрос на технорей, и система образования на него откликнулась. Как следствие, в социуме стало больше людей с развитыми местами, даже переразвитым рационально-логическим интеллектом. Сергей Георгиевич Карымурза в своей книге Манипуляция сознанием отмечает, что именно такие люди уязвимы к манипулированию. Если выкладки кажутся им логичными, то они их не перепроверяют и соглашаются, становясь лёгкой добычей для такого рода воздействия. человек, у которого рациональность и логика не вытеснили все остальные формы интеллекта, нутром чует, что что-то не так вот это вот нутро, а ещё иногда его называют интуицией, и есть проявление эмоционального интеллекта конечно я не предлагаю заменить один на другой я полагаю, что им стоит действовать совместно Если все эмоции — это лампочки на приборной доске, которые помогают нам лучше понимать, что происходит с нами и вокруг, то, очевидно, среди них нет хороших и плохих, правильных и не очень. Но есть эмоции, переживание которых под запретом и не одобряется. Например, хорошим мальчикам и девочкам нельзя злиться и проявлять свою агрессию. А когда они немного подрастают и оказываются в подростковой компании, выясняется, что теперь нельзя бояться и стыдиться. А потом, когда они становятся ещё немного старше, они выясняют, что запрещёнными чувствами могут быть ревность или зависть, например. Нет правильных и неправильных, достойных и недостойных, детских и взрослых переживаний. Есть те, которые в вашем окружении и вами считаются нормальными, и те, которые ваше окружение и вы сами считаете неуместными. И у вас вполне могут быть на то основания. Например, я сама росла в семье, где в какой-то момент стало слишком много взаимных упрёков, агрессии и даже насилия. Когда я выросла и в первый раз вышла замуж, мне очень хотелось создать пару, в которой всего этого не будет. И я очень старалась не злиться, не обижаться и не давать мужу поводов испытывать ко мне эти эмоции. Но это невозможно. И когда мы пытаемся какие-то переживания исключить, мы себя лишаем чувствительности и энергии на удовлетворение своих потребностей. А ещё есть те эмоции, с которыми нам очень неудобно и непривычно. Сразу скажу, что неудобным может быть любое переживание. Например, потому что его слишком много, и оно случилось слишком быстро. Иногда у маленьких детей случается рвота от радости, например, когда им дарят щенка или велосипед. Организм ребёнка не справляется с охватившим его переживанием и реагирует вот таким образом. Неудобной, конечно, является та эмоция, переживать которую, на ваш взгляд, недостойно или даже нельзя. А ещё та, с которой неясно, что делать, как её выразить, о чём она информирует, какая за ней стоит потребность. Неудобными являются все переживания, которые нарушают ваш образ себя. Мужчины не плачут, мамы не злятся на детей, лидер не испытывает растерянности и так далее. Эмоции, чувства, аффект. Эмоции можно сравнить со светом, который изначально не имеет цвета. Но в зависимости от длины световой волны мы видим разные оттенки, и в зависимости от натренированности нашего глаза различаем разные их количества. И то же самое с эмоциями. Мы можем примерно назвать какие-то основные: ярость, злость, страх, стыд, восторг, радость, азарт, а потом обнаружить множество других оттенков эмоций, как оттенков цвета или вкуса. Сейчас я пытаюсь добавить немного гурманства в ваши отношения с эмоциями. Может быть, когда-нибудь вина и стыд перестанут быть такими переживаниями, от которых хочется избавиться, и вместо этого появится любопытство и интерес к ним. О, что-то я тут себя чувствую виноватым. Надо посмотреть, что происходит. Есть ли разница между чувствами и эмоциями? Я полагаю, что есть. У нас есть телесные ощущения, которые также информируют нас о том, что с нами происходит. Мы их ощущаем. По поводу них, а также чего-то ещё, что так или иначе затрагивает наши органы восприятия или наше тело, хотя бы в виде реакции гормональной системы, у нас возникают эмоции, телесное возбуждение, сопровождаемое неким мышечным откликом. пожать руку, похлопать в ладоши, нервно сглотнуть и так далее. Получается наша триада: ощущение, эмоция, действие. Мысли это остановленные действия, когда связанная с эмоцией энергия не была размещена вовне, осталась внутри и нашла своё выражение во внутреннем диалоге, в том числе самонападающем. Но не обязательно все эмоции должны сразу стать действиями. Некоторым из них необходимо долго оставаться мыслями, а потом стать, например, книгой. Если по поводу чего-то или кого-то у нас часто и продолжительное время возникают похожие эмоциональные переживания, то они становятся чувствами: любовью, ненавистью, благодарностью, уважением. Чем чаще и дольше вы переживаете радость при встрече с кем-то, тем более тёплое чувство будет у вас к этому человеку. Чем чаще и дольше вы испытываете негодование и обиду на кого-то, тем выше вероятность, что вы не будете чувствовать к нему ничего хорошего. Это справедливо и по отношению к другим, и по отношению к нам самим. А ещё Есть аффект, и говорить об эмоциях, не коснувшись этой темы, невозможно. Аффект это эмоциональный процесс, который очень быстро развивается и имеет высокую интенсивность, а потому, находясь в нём, человек теряет способность осознать, что с ним происходит, замечать, что творится, и принимать адекватные решения по поводу своих действий. В популярной культуре есть яркие образы, демонстрирующие то, как меняется человек, охваченный эффектом. Пожалуй, один из самых ярких это супергерой Халк, огромное зелёное существо, способное только крушить и ломать, в которое превращается кроткий профессор, не способный справиться со своей яростью. Аффективной может стать любая эмоция, если она захватывает человека настолько, что он словно бы теряет себя, а заодно и всё, что вокруг него, даже радость и нежность, а горе, страх или стыд и подавно. Личность человека в этот момент растворяется в интенсивном, взрывном переживании. Аффект это крайняя степень выраженности эмоции, и тогда соответствующее ей телесное возбуждение перестаёт быть ресурсом для изменения ситуации и становится разрушительным и для самого человека, и для тех, кто вокруг, особенно если это агрессивные или паническое переживания. Поэтому важно уметь трансформировать аффект в эмоцию, и не так важно, что было первым. Вас сразу охватило интенсивное переживание или имел место накопительный эффект. Самым простым способом произвести это превращение является практика "заземляемся и дышим", которую я давала во введении, а также все известные вам упражнения, которые работают с дыханием и направлены на обнаружение опоры. И эмоция, и аффект — это телесное возбуждение, поэтому для снижения его интенсивности мы и работаем сначала с телом, а уже потом с мыслями. Кстати, если вы долго о чём-то думаете, гоняете мысли по кругу, никак не можете от них отделаться и постоянно возвращаетесь к одной и той же идее, то знайте, что это тоже форма аффекта, когда всё возбуждение ушло в голову. Общее здесь то, что в обоих случаях не человек управляет своим состоянием, а состояние им. Как вы с ними обращаетесь? В одной из практик я предложила вам понаблюдать за собой и увидеть, как именно вы обращаетесь со своей агрессией: удерживаете, взвинчиваете, игнорируете или делаете что-то ещё. Похожим образом человек поступает со всеми своими эмоциями. Чаще всего мы делаем это привычным для себя образом: радостью усилить, страх зажать, стыд проигнорировать, гневу отдаться. И как я уже говорила, мы даже не замечаем, что между появлением телесного возбуждения, то есть эмоции, и тем, как мы её проявим, всегда есть очень-очень маленькая пауза, которая нам позволяет выбрать, как именно поступить с переживанием. Естественно, с разными эмоциями каждый из нас обходится по-разному, и эти способы отличаются от человека к человеку. Кому-то привычнее избегать агрессивных переживаний, но он легче переносит состояние страха или грусти. Кому-то невозможно сталкиваться со своей виной, но зато он легко входит в гнев. Кто-то мастерски взвинчивает свою тревогу, но совершенно некомпетентен в проживании радости. Сейчас я перечислю основные способы обхождения со своими эмоциями, к большинству из которых человек обращается автоматически, но при этом каждый из них можно выбрать и даже выбирать осознанно. Во-первых, любое эмоциональное переживание можно просто игнорировать или пропускать. Это не значит, что оно не происходит с человеком, это значит, что он его не чувствует. Например, можно не замечать холод, но при этом вокруг может быть минусовая температура. Иногда человек утверждает, что он не злится, а при этом он сжимает челюсти и кулаки. Или говорит, что ему не страшно, просто он не хочет делать что-то, что одновременно и привлекательно для него, и пугающе, например, идти выступить на сцену или попросить повышения зарплаты. Во-вторых, можно путать одну эмоцию с другой. Человек уверен, что он сейчас переживает страх, но при этом телесно демонстрирует ярость или гнев. Такое можно часто наблюдать в терапии. Мне вспоминается случай, когда мой клиент, довольно крупный мужчина, что-то рассказывал мне, быстро жестикулируя, почти вскакивая, и голос его становился всё громче, в какой-то момент стал почти рыком. И я задала вопрос о том, что он сейчас чувствует, и он ответил, что страх. Я спросила, какие ещё эмоции он сейчас у себя замечает, но он признался, что не обнаруживает ничего другого. Тогда я повторила его мимику, движения и увеличение громкости голоса и спросила: "Как он думает, если человек проявляется вот так, то какие чувства его оборевают?" Клиент сказал, что это похоже на ярость или гнев. И с удивлением обнаружил, что и он в беспокоящей его ситуации испытывает очень много именно таких переживаний. Вовсе не один только страх. Ощущение конгруэнтности возникает тогда, когда человека охватывает какое-то возбуждение, которое соответствует определённой эмоции, и всё тело демонстрирует проживание именно этого состояния, но сам человек оказывается неспособным заметить и осознать, что именно проживает, и остаётся уверенным, что чувствует что-то другое. Это характерно и для игнорирования, и для путаницы переживаний, потому что оба эти способа обходиться со своим возбуждением подразумевают отказ от чувствительности. В третьих, эмоции можно преувеличивать, взвинчивать их, раскачивать себя, чтобы сделать переживания ярче, возможно, более заметным для окружающих или таким, чтобы за ним вы сами не различали других своих эмоций и чувств. Можно преувеличивать горе или печаль, чтобы другие увидели, как вам сложно и помогли. Можно преувеличивать восторг и радость, чтобы никто, в том числе вы сами, не заметил, как вам страшно. А можно преувеличивать, усиливая переживание просто потому, что сейчас вам хочется именно этого. В четвёртых любую эмоцию можно подавить или удержать, а затем перенаправить, как в случае с агрессией. Игнорирование и подавление переживания это разные способы обходиться с ним. В первом случае не удаётся даже почувствовать, а уж тем более осознать, что какое-то возбуждение возникло. Оно тут же вытесняется. Во втором случае человек успевает почувствовать, что с ним что-то происходит, но привычно удерживает это ощущение, не позволяя проявиться ему вовне. Любопытная особенность такого способа в том, что удержать можно всё, что угодно, а не только переживания, которые принято считать негативными. Но перенаправляем на себя мы всё равно что-то не очень приятное. Удержанная радость не становится способом порадовать себя, а удержанная злость вполне себе повод на себя напасть. В Пятых. В переживаниях можно провалиться с головой. Об этом я упоминала выше, обозначая разницу между аффектом и эмоциями. Так что же делать с эмоциями? Хороший вопрос. потому что иногда вы будете свои переживания игнорировать, иногда проваливаться в них, порой путать, а чаще всего подавлять или взвинчивать. Но есть ещё и шестой способ, которым вы нередко пользуетесь. И я надеюсь, что после прослушивания этой аудиокниги станете пользоваться чаще. Он заключается в том, чтобы распознавать эмоции и выражать их в адекватной моменту форме. насколько это возможно. Самое главное — распознать. На втором месте — выразить. А адекватность формы завершает этот список, не наоборот. Если вам сделали что-то хорошее, благодарите. Если дорогой вам человек сделал вам что-то неприятное, сообщите, что вам обидно. Если вы сделали другому больно, попросите прощения, замечая свою вину. Легко сказать, да сложно сделать, может возразить мне слушатель. Это действительно так. Очень непросто находить адекватную происходящему форму для выражения своего переживания, особенно тогда, когда очень много возбуждения, и оно рискует превратиться в аффект. Именно поэтому важно уметь замедляться и управлять силой эмоций с помощью дыхания и заземления. в разных обстоятельствах уместны и эффективны разные способы. В острые чрезвычайные ситуации игнорировать какие-то свои переживания нормально и даже полезно. Например, не замечать свою боль или горечь, потому что надо действовать, чтобы спасти себя и своих близких. А в другой ситуации, например, в путешествии или на концерте любимой группы, можно усилить свой восторг и восхищение, чтобы отдаться им и насладиться моментом. Верным решением может быть удержать свой гнев на ребёнка, уйти в другую комнату и побить подушку. Провалиться в эффект, занимаясь сексом отличная идея. Но не ребус же решать в этот момент. Каждой ситуации, каждой эмоции подходит свой способ или даже их комбинация. Тактика и стратегия. В обращении с эмоциональным переживанием можно выделить тактические и стратегические уровни. Тактика это то, что вы делаете с эмоцией здесь и сейчас, а стратегия то, что можно развернуть переживание себе на пользу в долговременной перспективе. Рассмотрим на примерах. Мой клиент Виталий, мужчина 27 лет, жалуется на частые вспышки ярости в отношении матери и отца. Нельзя сказать, что они совсем не обоснованы. Между взрослым сыном и пожилыми родителями много напряжения. Виталий, который любит своих родителей, хотел бы наладить отношения с ними, но не понимает, как это сделать. На уровне тактики он нашёл следующее решение: удерживать поднимающееся в возбуждении ярости, уходить в свою комнату и там рвать бумагу или бить подушку. Он хотел защитить свою семью от своей же агрессии. Но за яростью всегда стоит что-то большее, чем просто желание крушить и ломать. Например, часто она свидетельствует о нарушении границ. У Виталия милые и внимательные родители. Но трём взрослым людям уживаться в маленькой двушке очень непросто. Всего год назад мой клиент жил один, работая и снимая жильё. Но из-за аварии и долгого периода реабилитации он был вынужден вернуться в родимый дом, поскольку денег на съёмную квартиру больше не было. А через некоторое время начались эти вспышки, которые и сигнализировали о том, что взрослому мужчине тесно на одной кухне с мамой и папой. На уровне стратегии работа с яростью Виталия заключалась в том, чтобы изменить свою жизнь и снова съехать на отдельное жильё. Поскольку у него не было работы, то это заняло некоторое время. Но поняв, откуда растут ноги у его вспышек ярости и о чём они сообщают, Виталий не только нашёл силы и энергию на восстановление своей финансовой независимости, но и обнаружил, что испытывает гораздо меньше агрессии к родителям. А теперь рассмотрим более позитивный пример. Как обойтись с радостью на тактическом и стратегическом уровне. Например, меня что-то очень порадовало, Я улыбаюсь этому, делюсь с друзьями, пишу об этом пост. Это тактический уровень. А стратегия в том, чтобы запомнить, что именно мне приносит приятное переживание, как я его проживаю, как мне сделать так, чтобы таких эмоций в моей жизни стало больше и как научиться их запоминать. Ответы на эти вопросы могут привести к серьёзным изменениям в жизни. Как произошло со мной, когда я 10 лет назад закончила горевать об отце и обнаружила, что моя жизнь меня не радует. Тогда я начала искать возможности это изменить. Далее я предлагаю вам несколько практик, направленных на исследование вашего собственного опыта обращения с эмоциями. Практика 34. Список эмоций. Возьмите лист бумаги и откройте заметки в телефоне. И не заглядывая в интернет и книжки, не спрашивая ни у кого совета, выпишите все эмоции, переживания и чувства, которые придут вам на ум. Даже если вы сомневаетесь, считать ли то или иное состояние эмоций, всё равно выписывайте. И возвращайтесь к этому списку в течение дня или нескольких, добавляя в него новые пункты. Вам точно что-то ещё вспомнится. Эта практика направлена на оживление и наполнение вашего эмоционального фона. Те, кто рисуют, знают, что иногда надо открыть краски, посмотреть на них, и сюжет картины придёт. И, конечно, это упражнение направлено на развитие любопытства и сочувствия к себе. Я специально никак не обозначаю количество пунктов в вашем списке. Их может быть сколько угодно. Практика 35. Эмоциональные табу. Наблюдайте за собой и отмечайте, какие эмоциональные переживания вам словно бы нельзя переживать, а может быть, не только вам. Может, вы сами останавливаете себя, когда чувствуете, что попадаете в такое переживание? Может, вы стыдите себя и пытаетесь поскорее прекратить переживание? Может, вы осуждаете проявление таких чувств в других? А может быть, всё можно чувствовать, но не слишком интенсивно и бурно? Наблюдайте за собой. своими реакциями и замечайте, какие эмоциональные табу у вас есть. Выпишите их. Далее вы найдёте много информации об эмоциях, и, возможно, у вас появится способность как-то иначе обходиться с ранее запретными для вас чувствами, а не только отказываться от них. Практика 36. Подавляю или взвинчиваю? Замечайте и следуйте, как вы обходитесь со своими эмоциями. Обнаруживайте, какие из них вы путаете между собой, какие взвинчиваете и усиливаете, а какие наоборот подавляете или удерживаете. Не пытайтесь понять, зачем и почему вы так поступаете. Сфокусируйтесь на том, чтобы заметить, что именно вы делаете, как и с каким переживанием. Может быть, вам даже удастся обнаружить некое телесное усилие, которое вы совершаете, чтобы подавить или усилить эмоцию. И возможно, вы сможете заметить тот краткий миг, когда выбираете, что именно сделать с возникающим переживанием. Запомните или запишите свои наблюдения и продолжайте их. Задача со звёздочкой начать распознавать те эмоции, которые вы игнорируете. и те, в которые вы проваливаетесь. Подсказка. Если вы считаете, что какие-то переживания вы никогда не чувствуете и не знаете, что это, то, скорее всего, именно их вы не замечаете и при этом в них же проваливаетесь.